Аликея еще некоторое время стояла молча, безвольно уронив руки вдоль тела. Ее взгляд блуждал по его лицу, словно пытался проникнуть в мысли мальчика-солдата. «Почему?» — тихим тусклым голосом, наконец, спросила она. «Почему ты поступаешь так сейчас? Почему ты поступаешь так со мной? Если я уйду без тебя...» «Будут говорить, что я бросила своего великого и опозорила собственный клан». «Скажи им, что я невеликий», — просто ответил мальчик-солдат. «Скажи им, что захватчик, моя вторая половина, не дает мне стать тем, кем мне следовало бы. Все, что я пробовал сделать, оканчивалось частичным провалом. Я остановил в веретене жителей равнин, но не сумел его разрушить». Я замедлил вторжение в лес, но захватчик во мне подсказал гернийцам, как обойти магию Кенроува. «Да, это так», — подтвердил он, заметив, как потрясена Аликея. «Когда я жил среди захватчиков, именно я сказал им, одурманьте себя, чтобы приглушить свои чувства и противостоять страху. Это моя вина, что они снова смогли рубить деревья наших предков». Каждый великий, с которым я разговаривал, уверял меня, что именно я способен прогнать захватчиков. Но даже когда я выполнил все веления магии, это не подействовало. Мне остается лишь признать, что какой-то из поступков моей гернийской половины свел на нет мою магию. Даже в набеге на их поселение я преуспел только наполовину, Причем моя неудачная попытка изгнать их разожгла в герницах лишь еще более страстную ненависть к народу, чем когда-либо прежде. Понимаешь, о чем я говорю, Аликея? Я не тот великий, который способен помочь народу. Во мне есть изъян, как в ружье захватчиков, взрывающемся в руках. Когда я пытаюсь помочь народу, я приношу вреда не меньше, чем пользы. Все из-за моей раздвоенности. Но я люблю народ, поэтому, чтобы послужить ему, я должен сам его покинуть. Ты должна отправляться в летние земли. Не знаю, что станется там с народом, как в этом году, так и в последующие, но я уверен, что мое присутствие лишь все усугубит, так что я устраняюсь сам. А что насчет лекаря? — выпалила она, когда он прервался перевести дыхание. — Что насчет твоего обещания спасти его? Я поверила тебе. Ты не один раз говорил, что придумаешь, как его выручить. Что насчет твоего обещания? — Я вынужден его нарушить, — ответил он нехотя, но прямо и опустил взгляд. — Не потому, что не хочу его сдержать, а потому, что не представляю, как. Еще долгий миг Аликея молчала, потом на ее лице отразилось отвращение. «О, да!» — с горечью бросила она. «Теперь я тебе верю». «Не в обычаях народа нарушать обещания. Но для захватчиков это в порядке вещей». Она поджала губы, а затем с шумом выдохнула в преувеличенном отрицании. «Ты определенно невеликий, если говоришь такое. Ты прав». «Ты даже не один из народа, и да, теперь я тебя покину. Я отправлюсь к моему клану и передам им то, что ты сказал. Они сочтут меня глупой и вероломной, но меня не волнует, что они подумают, потому что теперь я пойду и сделаю сама то, чего так глупо ожидала от тебя. О, да! Я вероломная и бессердечная мать. В тот же день, когда он был призван, мне следовало бежать за ним» а не полагаться на твою магию. Я сама пойду к Кенроуву. Я не знаю, как я верну лекаре, но я это сделаю. Я не прекращу своих попыток до тех пор, пока он не окажется вдовь свободен. Я обещаю это сама себе». Аликея наклонилась и подняла выроненный мешок. На ходу она вскинула его на плечи и вышла из хижины, ни разу не оглянувшись. Мальчик-солдат остался один. Он расслышал приглушенные взволнованные расспросы и краткий ответ о ликее. Разговор продолжался, но голоса постепенно стихали, удаляясь от хижины Лисаны. Он сидел на постели среди вороха смятых одеял. На огне очага ворчал в котелке под крышкой его забытый завтрак. Снаружи трещали белки, пронзительно вскрикнула Сойка, защищая свои владения. Птицы уже исследуют опустевшие хижины в надежде чем-нибудь поживиться, верный признак того, что в поселке больше никого не осталось. Мальчик-солдат медленно выбрался из постели, подошел к очагу и снял с огня кипящий котелок. Заглянул внутрь. На донышке обнаружилась переваренная рагу из овощей, беличьего мяса и какой-то зелени. Он нашел ложку на длинной ручке и принялся есть прямо из котелка, подолгу дуя на каждый кусочек, чтобы не обжечься, несмотря ни на что, еда оставалась вкусной. Он позволил себе ею насладиться, понимая, что это последняя трапеза, приготовленная для него кем-то другим. Утолив голод, мальчик-солдат вернулся к постели и снова рухнул на нее как если бы одиночество принесло ему огромное облегчение, он расслабился и почти сразу крепко заснул. Проходили часы. Я пребывал внутри него, гадая, что же он намерен делать. Снова зашевелился он уже ближе к вечеру. Мальчик-солдат доел беличьи рагу и заварил чай. Выпив немного, он вновь наполнил чашку и вышел с нею из хижины. Ни он, ни я не удивились, услышав, как на ветку дерева тяжело опускается крупная птица. Мальчик-солдат прихлебывал чай и смотрел на опустевший поселок. Некоторое время спустя стервятник слетел на землю и окинул нас пронзительным взглядом. Затем в развалочку подошел к выброшенной тряпке, перевернул ее и отшвырнул в сторону, убеждаясь, что под ней не прячется ничего съедобного, после чего принялся чистить клювом перья. Покончив с этим делом, он вновь уставился на меня. — Ну, — осведомился Арандула. — Ты что, забыл откочевать? — Оставь меня в покое, — огрызнулся мальчик-солдат. — Все уже в пути, — заметил Бог, Но не вижу, чтобы это тебе чем-то помогло. — А тебе-то что за дело? — резко спросил мальчик-солдат. «Мне есть дело до неоплаченных долгов. Ты мне задолжал. Жизнь или смерть, помнишь?» «Ты уже забрал лекарий, возмутился мальчик-солдат. «Я забрал лекарей? Не я. Кроме того, если бы я его забрал, то именно забрал бы». «Совершенно не то же самое, как если бы ты отдал мне его в уплату долга. Нет. Ты все еще мне должен». «Это не мой долг», — яростно возразил мальчик-солдат. Стервятник повернул голову и окинул его странным взглядом. Потом раскаркался в хриплом хохоте. «Может и так, но поскольку вы оба заключены в одну и ту же плоть, не вижу никакой разницы. Я хочу, чтобы со мной расплатились». «Тогда убей его и возьми в уплату его жизнь, или его смерть, как бы ты это ни называл». «Если он исчезнет, возможно, я смогу ясно мыслить», — мальчик-солдат допил чай. «Быть может, если ты его убьешь, я смогу по-настоящему стать спеком, даже если мне не удастся спасти народ от захватчиков». «Убить его и пощадить тебя», — птица склонила голову набок. «Занятная мысль, но не слишком дельная». Мальчик-солдат быстро шагнул вперед и треснул стервятника пустой чашкой по голове. Тот увернулся, но удара не избежал. Во все стороны полетели перья. Сердито каркнув, он дважды подпрыгнул и тяжело взлетел. «Вы оба за это заплатите!» — прокаркал Арандула, набирая высоту. «А мне все равно!» — крикнул ему вслед мальчик-солдат. Он целеустремленно вернулся в хижину, и направился прямо к сундучку с вещами лекаря. Порывшись там, он нашел прощу. Он не удосужился даже захлопнуть крышку и, вооружившись, вышел из хижины. «В следующий раз я его убью», — вслух пообещал мальчик-солдат. «Не думаю, что ты можешь убить Бога», — мысленно ответил я. «Это не значит, что пытаться не стоит», — пробормотал он себе под нос. «Что сказала тебе лиса?» — резко спросил я. Что успело измениться? «Я уже говорил». Я разжег в герницах ненависть, и теперь она пересиливает страх. Ежедневно рабочие выходят на дорогу. Они уже почти восстановили то, что разрушил ты. Они уже точат топоры и скоро начнут валить деревья. Со временем падет и лисана. Даже если я умру этой ночью, и меня принесут к дереву, Нам останется в этом мире не больше года, прежде чем мы оба погибнем. Для спека нет загробной жизни без дерева, мальчик-солдат нетерпеливо затряс головой, как если бы мог таким образом выбросить из головы меня вместе с моими дурацкими вопросами. Есть, бросил он на ходу, спускаясь по тропинке к ручью, но не такая, какую мы могли бы провести вместе, живи мы оба в деревьях. Ему казалось странным разгуливать при свете дня и в полном одиночестве. Народ ушел, и неумолчный шум живущего леса хлынул обратно и занял свое место. Я ухватил его мысль без дальнейших пояснений. «Твой дух останется, но лишится плотских ощущений, и Леса окажется где-то еще, а ты хочешь жить дальше рядом с ней в иллюзии телесного существования». Я бы не стал называть это иллюзией. И разве не это на моем месте выбрал бы ты сам? Жизнь в дереве вместе с любимым человеком и всей полнотой чувств. Вполне возможно. На миг я задумался, гадая, была бы Эмзил все еще готова разделить со мной хотя бы обычную жизнь. Бесплодное размышление, я не мог ей предложить и этого. Но я чувствую, что и это еще не все. Что еще сказала тебе Лисана. То, что нам обоим известно уже давно. Оставаясь разделенными, как сейчас, мы совершенно бесполезны. Магия не действует. Или в лучшем случае преуспевает лишь отчасти. Когда Лисана разделила нас, чтобы я мог остаться с ней и выучиться, ей и в голову не приходило, что мы так и останемся расщепленными. Нет, как мне помнится, она рассчитывала, что я умру от чумы. «Я должен был получить тело, а ты стать частью меня», — поправил мальчик-солдат. «Не вижу разницы. Разве мы теперь в ином положении?» «Да. Ты противостоишь мне. Как я боролся с тобой, когда ты добивался полной власти над ситуацией!» На миг он сделался для меня невидимым, погрузившись в собственные мысли, потом нехотя добавил. «Предполагалось, что мы объединимся». «Я бы поглотил тебя, твои знания, черты характера, понимание твоего народа. Мы стали бы единой личностью, слившись полностью. И магия получила бы доступ к нам обоим и сумела бы достигнуть своих целей. Но вместо этого я убил тебя. Ты так полагал. А я не позволял тебе себя поглотить точно так же, как сейчас ты сопротивляешься мне». Но пока мы не станем единым целым, магия не сможет действовать. А нынешние полумеры еще более пагубны, чем полное бездействие. Лисана в этом убеждена. Она это знает? Мне казалось, что между знанием и уверенностью есть определенная разница. Она знает, подтвердил он, но после долгой заминки. Я сомневался, что древесная женщина совершенно в этом уверена. Мы перешли ручей. Он вновь уселся на тот же камень, на котором так много времени провел прошлой ночью. Удобнее он с тех пор не стал. Слабый весенний свет просачивался сквозь кроны. Он прикрыл глаза и повернул лицо к солнцу, наслаждаясь теплом. «Это лишь твои догадки», — обвинил его я. «Да», — тяжело вздохнул он, — «мои». «И что с того?» Ничто другое не сработало. Думаю, мы оба вынуждены смириться и принять это. И что ты предлагаешь? Я предлагаю, чтобы мы оба убрали все стены. Стали едины. Полностью. Даже от столь слабого солнечного света его лицо защипало. С кряхтением и вздохами он встал и отошел под укрытие деревьев. Здесь было прохладнее но зато на его кожу больше не падали прямые солнечные лучи. Он нашел замшелое бревно и уселся на него. Я вдруг догадался, что так подавляет его. — Лисана хочет, чтобы мы объединились. — Да, — он скрипнул зубами и добавил. — Она отослала меня прочь. Велела не возвращаться к ней, пока мы не станем едины. Она она сурово выбронила меня за то, что я до сих пор не сделал тебя своей частью. Значит, я должен убрать стены и позволить тебе поглотить себя, и тогда ты сумеешь в полной мере использовать магию, убивая или прогоняя мой народ, чтобы твой мог жить в мире, чтобы ты мог быть с Лисаной. «Да», — выдавил он, — «стань частью меня. Пусть магия воспользуется нами, как и подразумевалось. Прими то, чем мы являемся» человека обеих культур. Ни одна из сторон не осталась незапятнанной, Невар. Я ничем не мог на это возразить. Ни один из нас не остался незапятнанным, добавил он, пока я молчал. Во имя собственных народов мы совершали страшные несправедливости. И это тоже было правдой. Я сидел в прохладе весеннего дня и размышлял над его предложением. «Но откуда нам знать, кто из нас сохранит самосознание?» — напрямик спросил я. «В глубине души я сомневался, что мальчик-солдат вообще предложил бы слияние, не будь он уверен, что этим кем-то окажется именно он. А откуда нам знать, что это будет лишь один из нас? Возможно, вместе мы станем кем-то другим, личностью которой прежде не существовало», или тем, в кого вырос бы тот мальчик, которым мы были прежде. Он лениво оторвал от гниющего бревна слой мха. Во все стороны прыснули мелкие жучки, тут же скрывшиеся в изъеденной древесине. «Я мог бы сделаться человеком, которым мне суждено было стать, пока меня не разделили», — задумчиво проговорил я. «Сыном солдатом моего отца. Ко мне вернулась бы беспощадность, украденная у меня мальчиком-солдатом». «Способность укрепиться сердцем, чтобы совершать ужасные вещи, которых требует война. «Разве я не мог бы сказать ровно то же самое?» — рассмеялся он вслух. «Разве я не ощущал ту же разъединенность, когда ты отделился от меня и вернулся в дом нашего отца, а затем отбыл учиться? Или ты думаешь, что я не испытывал подобного? У меня было детство. Меня вырастили герницам. «Сыном нового аристократа». «Я помню ласковые слова нашей матери. Я помню музыку и поэзию, хорошие манеры и танцы. Когда-то я был мягче. А потом встреча с Девара все изменила. Древесный страж взял меня под опеку. И я видел, как кто-то другой ушел с моим телом. Но я никогда не переставал быть собой для себя. Я не стал кем-то другим». Ты явно уверен, что по праву владеешь этим телом, Невар, что один ты можешь определять, какие поступки я совершу в этом мире. Как ты не можешь понять, что я чувствую в точности то же самое? Я не вижу возможного решения после долгого молчания, сухо ответил я. В самом деле, а мне кажется, что оно напрашивается само, Мы уберем защиту и перестанем противиться друг другу, и сольемся, станем единым целым. Я попытался себе это представить, но внезапно ответ сделался для меня очевидным. Нет, я не могу так поступить. Но почему ты не хочешь хотя бы попытаться? Потому что мне в любом случае невыносимо об этом думать. Если мы станем едиными и ты возобладаешь, я перестану существовать, все равно, как если бы я покончил с собой. Но я могу сказать тебе то же самое. Но этого может и не произойти. Как я уже говорил, мы можем просто стать новой цельной личностью, в которой ни один из нас не будет преобладать. И это тоже окажется невыносимо. Я не в состоянии вообразить человека, сохранившего хотя бы часть моих этических принципов, но способного смириться с воспоминаниями о том, что ты творил в Геттисе. Мне эти поступки кажутся совершенно неприемлемыми. Я не могу принять их как часть моего прошлого, и я не приму». Теперь надолго замолчал мальчик-солдат. «А что насчет твоих злодеяний против народа?» наконец тихо спросил он. «Ты срубил дерево Лисаны». «Ты научил герницев, как преодолеть магию Кенроува и валить деревья предков. Это, по-твоему, не убийство?» «Они были деревьями, а не людьми», — мелькнула в моем сознании мысль, но я ее не озвучил. Это не было правдой. Когда деревья падали, это задевало и живущие в них души. Мои действия приводили к смертям точно так же, как и поступки мальчика-солдата. Ни один из нас не заморал в крови собственные руки. Мы оставляли это другим, но смерти, которым стал причиной я, столь же непростительны, как и избиение солдат. Мое сердце дрогнуло, когда едкое осознание впилось мне в душу. Эпини упомянула, что деревья скоро начнут рубить снова, возможно, уже начали. Я увидел в этом итог двух полумер. Я сообщил командиру форта, как одурманить рабочих, чтобы преодолеть лесную магию страха, а потом мальчик-солдат своим кровавым набегом разжег в герницах такую ненависть, что они решили продолжать работы, несмотря ни на какой ужас или отчаяние. Вместе мы обрушили на народ эти смерти и вместе сделали возможной бойню в Геттисе, Если бы мы были едины, могло ли произойти хоть одно из этих событий? Окажись, мальчик-солдат вынужден разделить мои чувства. Разве смог бы он совершать все эти зверства? Будь мы единым целым, не смог бы я отстоять в Геттисе свою точку зрения так, чтобы ко мне прислушались. Что-то переменилось во мне в этот миг. Я и не осознавал, что до сих пор... Отделял себя от народа, до сих пор не видел в деревьях предков то, чем они являются, тела для душ древних спеков. Раскаяние и скорпись за их гибели зазвучали во мне, словно от чувств мальчика-солдата. В этом мгновении мы были близки к согласию. На миг стали едины, а потом вновь разделились, он сдавленно вздохнул. Навар! тихо заговорил мальчик-солдат. — По отдельности или вместе нам придется принять вину и угрызение совести за совершенные поступки. По отдельности или вместе мы не можем изменить прошлое. Но вместе мы, возможно, сумеем изменить будущее. — Но как изменить? — с горечью спросил я. — Уничтожить тех, кто остался в Геттисе? «Если я сольюсь с тобой, ты обретешь знание, которое позволит магии осуществить свою волю. Но что получу я? Только знание, что дорогие мне люди могут быть убиты. Я вижу множество оснований этому противиться и ни одного уступить». Он снова умолк. «Вместе с ним я смотрел нашими общими глазами на окружающий мир». Рядом тихонько журчал ручей, перекатываясь через порожек, а над головой легкий утренний ветерок ерошил кроны деревьев. Вокруг царил покой, покой и уединение. Я попытался представить, что бы я стал делать, если бы мы с мальчиком-солдатом слились, и я возобладал. Я все равно останусь в ловушке этого тела, разукрашенного им по-спекске. Я не смогу отправиться в Геттис». «Никогда не вернусь к Эмзел. Продолжу ли я жить великим спеков, позволяя Аликее заботиться о моих удобствах днем и навещая Лисану по ночам? Вряд ли. Я распустил своих кормильцев. Пока Ликари захвачен танцем Кенрового, Аликея никогда не вернется ко мне, даже если я решусь подойти к ней, когда призрак потерянного ею сына маячит между нами. Так что мне остается?» «Если мы объединимся, и ты станешь главным, что ты будешь делать?» Он ответил мне честно, но его слова обдали меня холодом. «Все, что потребует от меня магия, поскольку я считаю, если мы станем единым, магия будет говорить с нами ясным языком, и мы или я поймем, что следует делать». «Нет другого решения я принять не мог. Я боялся, что твой ответ окажется именно таким», — вздохнул он. Он встал и осторожно потянулся, у него болела поясница, теперь она ныла почти постоянная, если только ее не разминал один из кормильцев. Боль в спине, воспаленные опухшие ступни, ноющие колени. — Сожалею, Навар, тяжело вздохнул мальчик-солдат. — Лисана просила, чтобы я дал тебе возможность согласиться на мое предложение. Она любит тебя, как мою часть, и не хочет, чтобы тебе причинило страдание то, что должно свершиться». Что ж, я спросил. Я сделал все, что мог. Пробовал отрезать тебя от мира и поглотить. Пытался заставить тебя слиться со мной силой и хитростью. Ничего не вышло. Но пока ты не соединишься со мной, я не смогу исполнить свое предназначение и не смогу быть с Лисаной. Он немного помолчал, а затем объявил. «Ты мог бы согласиться объединиться со мной добровольно. Я дал тебе такую возможность, как и обещал Лисане. Ты ответил отказом. Ты уверен, что таково твое окончательное решение?» «Уверен. Я едва успел подумать это, как он напал на меня, точнее попытался. Я ощутил это. Он схватил меня и крепко держал». Я не мог закрыть свое сознание от него, не мог не воспринимать его сознание. Я оказался в плену, но большего он добиться не сумел. «Ты можешь запереть меня», — заговорил с ним я. «Можешь лишить меня ощущений, можешь не замечать меня, но не уничтожить и не заставить меня стать твоей частью, как и я не могу заставить тебя». Некоторое время он еще удерживал меня, а потом запрокинул голову и взревел в отчаянии. «Я ненавижу тебя, Невар! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Я ненавижу каждое твое проявление, но все же должен сделать тебя своей частью! Я должен!» — выкрикнул он в небо. «Но ты не можешь!» — твердо ответил я. Он направился обратно к ручью и мостику, а затем поднялся по склону холма к хижине Лисаны. «Что теперь?» — спросил я. «Я сделаю то, что должен», — устало вздохнул он. «Унижусь. Я пойду к Кенрову и постараюсь заключить с ним наилучшую сделку», — он поскреб щеку и задумчиво добавил. «И, возможно, сдержать слово». Прежде чем я успел задать новый вопрос, он вновь отсек меня от своих мыслей. Я опять ехал в теле мальчика-солдата, не зная его намерений, обреченной судьбе, над которой не был властен.